Глава 22 вторая. Ей стало казаться, что папа изменился. Но в самом деле, дела идут хорошо, с деньгами стало полегче. Теперь он не каждую ночь ходил резать овощи для салатов, стал больше отдыхать и меньше пить таблеток, но он перестал шутить с дочерью. Исчезла некоторая приятельская легкость, с которой умные отцы говорят с хорошими дочерями. Теперь даже за столом, за обедом или за ужином Они почти не разговаривали, и Света догадывалась, из-за чего это происходит. «Скорее всего, ему не нравится, что я сажусь за стол в перчатках». Да, причина, возможно, была в этом. Она не раз ловила на своих руках неодобрительный взгляд отца. И что делать? Снять перчатки и показать ему руку? Возможно, это был выход, но что она ему могла сказать по поводу черноты, которая уже протекла на ладонь и начала заползать на мизинец, и на указательный палец потекла к центру ладони? Сказать отцу, что она не знает, что это, и врачи не знают, что это. Возможно, это был вариант. Но Света почему-то не хотела показывать отцу руку. Она всё ещё надеялась, что придут результаты биопсии, результаты соскоба и тогда... Тогда девочка всё ему расскажет. Всё? А всё это что? О чём она могла ему рассказать? О том, что расползающаяся по руке гадость уже её не очень пугала? Не то, что поначалу. О том, что она к ней начала привыкать? О том, что ей стало казаться, что именно эта чернота помогает ей реагировать на любую опасность, даже ту, которую она не видит, которая у неё за спиной. О том, что её последнее время окружают опасности, обо всём этом рассказать папе. Да он в это всё просто не поверит. И поэтому Светлана стала искать предлоги, чтобы не садиться с ним за стол. Утром соврала, что уже поела, а ужинать с ним не стала, сказав, что сейчас у неё стирка и что она поужинает потом. В общем, с папой становилось всё как-то не очень хорошо, и это несмотря на то, что она приносила ему ценные монеты. Ей хотелось вернуть отношения с отцом на прежний уровень, но девочка не знала, как. Любопытный был готов отправиться прямо сейчас. Он ждал только её. Жук у них был, а значит, они могли выдвигаться на юг к лесу. Собаки. Они появились, едва смолкли крикуны, едва утренний ветерок стал разрывать туман на клочья. Пришли, встали у серебряного поля и стояли, глядя на дверь депошки, негромко потявкивая. «Мы тут. Эй, ты нас слышишь? Выходи. Пора идти ловить жуков». Она не знала, пойдут ли они с нею, дойдут ли до леса. Их надо было, конечно, покормить, поискать с ними жуков, но сейчас это было сделать невозможно. Любопытному они и так не очень нравились. Тем более он будет недоволен, если она станет тратить его время на своих собак. Поэтому Света стала собираться в дорогу. Рюкзак. Кровопийца на поясе, палка в руках. Вот, в принципе, и всё, что нужно. Она была готова, вот только... Света поморщилась. Её одежда была просто отвратительна. Куртка, штаны, майка. Всё было ужасающе грязным. Грязь, чёрная засохшая кровь, пот пропитывали все её вещи. А ещё разлохматившиеся дыры на куртке и штанах. Сбитые и стоптанные ботинки. В общем, это был ужас. Если бы мама увидала девочку в таком виде, она бы посчитала, что дочь её позорит. Свете было бы не избежать серьёзной головомойки. Но сейчас для приведения себя в порядок момент был неподходящий. Лю, видно, не торопился. «Я сконцентрировал некоторое количество сил, чтобы с вами пройти за черту, но нам нужно поспешить, концентрация снижает продолжительность». «Я готова», — сразу ответила девочка. «Ну а грязная одежда подождёт, Она в ней уже столько ходила, что один день ничего изменить не мог. Она выбежала из депошки и не стала при звать собак, но этого и не нужно было делать. Саске и Сакура сами сразу подбежали к ней, они её уже совсем не боялись. А Саски так и вовсе лез ей под руку, хотел, чтобы его погладили. И Света заметила, что раны у него на морде и голове подзатянулись и уже не выглядели мокрыми. Света уделила им всего по паре секунд внимания. Всё-таки Лю ждал её. И побежала на юг. И собаки побежали с нею, а Саски даже забегал вперёд. Светлане очень нравилось, что они рядом. Любопытный, конечно, здесь друг, но всё-таки это не то, его не погладить. Авиационная, Лен-Совета, перекрёсток с Она пробежала этот путь за несколько минут, и как только перебежала перекрёсток, так сразу оказалась в мёртвой тишине. Собаки, бегавшие вокруг неё, теперь стали сжаться к ней, бежали рядом и девочка слышала свои шаги и даже как цокают по асфальту когти собак. Вот так тут было тихо и душно, так как и намёка на малейшее дуновение ветерка не было. Так в этой душной тишине она добежала до круглосуточного магазина, где собиралась взять пару бутылок воды с собой. «Лю, а у нас есть время заскочить в магазин?» «К сожалению, нет. Нам нужно торопиться, иначе я не смогу с вами пойти за черту». Жаль. Она направилась дальше, а собаки всё ещё бежали с нею. Но собаки были не такие уж глупые. И вскоре Саски Первый, а за ним и Сакура, стали нервничать, останавливаться, забежав немного вперёд, оборачиваться и предостерегающе подвывать. А когда Светлана выбежала из кварталов на шоссе, и когда ей стали видны очертания белого леса, собачки и вовсе остановились. Они стали лаять, разрывая плотную тишину мёртвого места. Лаяли, кажется, с возмущением. Они предупреждали об опасности, но за Светой не шли. «Извините, девушка, мы, конечно, вас очень уважаем и даже привязаны, но всему есть предел. Туда мы не пойдём». «Ну, ждите тут», — сказала им девочка, и, несмотря на лай собак, побежала дальше. «Мне казалось, что их заинтересованность в вас превысит их инстинкт самосохранения», — заметил любопытный, и в этом его замечании Света почувствовала едкость, которая вообще ему была не присуща. Она ничего ему не ответила а перебежав шоссе, остановилась. Решила смазаться фикусом, на это у неё ушло не больше пяти минут, а потом она снова побежала и вбежала на опушку мёртвого, но удивительно красивого леса. Жук не нашёл входа у того места, где Светлана его выпустила. Он просто полетел вдоль мутного стекла черты, и Свете пришлось бежать за ним. Потерять его из вида означало бы, что их слюзотеи пришёл конец, а бегать тут было непросто. Чёрные закопчённые бугры, бездонные овраги, ямы, припорошённые пеплом, и дым, который мешал дышать и видеть. Если бы не Лю, она точно потеряла бы жука из вида. «Светлана, Света, теперь поверните направо. Да, вот тут. Да, это место. Именно тут жук проник за черту». Отбежав длинный овраг, девочка остановилась. «Да, проход здесь», — подтвердил Лю. Она попробовала палкой, и палка прошла сквозь стекло почти без усилий. Света не боялась, но испытывала некоторое волнение. Набрала в грудь воздуха с заметным привкусом гари и шагнула в стекающее откуда-то сверху стекло. Ей обожгло щеки, лоб, шею. Горячий ветер гнал по небу тяжелые клочья черного дыма. солнце видно не было. Едкий красный свет озарял бескрайние кочки и впадины, Света подумала, что раньше она никогда толком не осматривала эти мрачные места. Она всегда торопилась и лишь теперь поняла, что там, где-то в разрывах чёрного дыма, за копотью и пылью, за бурыми тлеющими холмами, виднеются развалины, обломки первых этажей каких-то зданий. «Ложитесь, Света!» — почти кричит любопытный. «Немедленно!» И не спрашивая, зачем, девочка валится на ближайший холмик, голыми руками в раскалённую пыль. «Страж!» «Опасность, опасность, опасность!» Её пальцы скрутились в пружины. По спине от затылка и до копчика пробежала волна неприятных мурашек. Девочка, подтягивая руки в рукава, чуть приподнимает голову и сразу понимает, о ком говорит ей голос. Вдоль стекла, метрах в ста, от девочки против чёрного ветра и копоти проплывала, не касаясь земли, неестественно белое для этих мест косматое нечто. Ветер трепал его космы, но остановить не мог, Страж медленно плыл над холмами, уплывая от девочки. «Он ушёл. Это, как мне кажется, хорошее место. Оставайтесь тут», — произнёс любопытный, «а я поищу неугасимое пламя. Когда найду, вернусь за вами». «Угу», — только и смогла ответить девочка. А голос, прежде чем уйти, произнёс. «Как хорошо, Света, что вы оборудовали для меня точку концентрации. Раньше я даже и не мечтал о том, что смогу сюда попасть». А сейчас мне здесь очень интересно. А вот мне не очень, думала Светлана, оставаясь одна. Особенно, когда это белое тут летает неподалеку. Она подумала о том, что этот страж просто комок чего-то белого. И совсем он не был похож на ту старуху, к которой девочка прикоснулась. Поразмышлять на эту тему ей не удалось. Вернулся любопытный и почти радостно сообщил. «Я нашел огонь. Пойдемте, Светлана Света». А страж еще, кажется, бродит тут сказала девочка, выглядывая из-за холма. «Вон он белеет. Это же он?» «Не волнуйтесь. Мы сделаем всё быстро и вернёмся на это место, прежде чем он сможет вас обнаружить», успокоил её Лю. «Кстати, в вашем устройстве для переноски вещей есть эластичная одежда для рук. Вам лучше её использовать. У меня есть подозрение, что неугасимое пламя не горит на неживой материи». «А, он говорит про резиновые перчатки», догадалась Света и стянула со спины рюкзак, достала из рюкзака огромные перчатки и натянула их на руки. «Повернитесь налево», — командовал любопытный, когда она снова закинула за плечи рюкзак и взяла в руки палку. «Еще немного, да. Идите вон на тот длинный холм, огонь там». Света так и сделала. Ее волосы трепал горький ветер, ей было тяжело дышать. Одна бы она не пошла так далеко от черты, но с любопытным ей было почти не страшно. Почти. Тем более, что длинный холм был уже рядом. Вот он, рукой, как говорится, подать. Она, утопая по щиколотку в горячем песке, вперемешку с пеплом взбежала на него и замерла, остановилась на самом верху. Девочка увидела под холмом останки человека. Это был обтянутый кожей скелет, лежавший на склоне холма лицом к небу. Он был босс, его ноги и голова были черны, а рука? На черной его руке, на пальцах, мерцая и поддергиваясь, трепыхалась парочка языков неугасимого пламени Аматерасу. «Человек Светлана Света, вы видите его? Вот же оно!» — говорил ей любопытный. Но девочка была растеряна. Она так и стояла на вершине холма, глядя на останки и на чёрный огонь на кончиках высохших пальцев. «А что же мне? А как мне?» «У вас же есть ваш инструмент. Он легко справится с этой задачей. Отделите конечность, на которой горит пламя». Только будьте осторожны. Пламя не должно попасть на ваши ткани, иначе вам и их придется отсечь, так как пламя потушить невозможно. Что? Отрезать ему горящую руку? Света все еще сомневалась. Да, вы не волнуйтесь. Это существо будет вам благодарно. Оно, судя по всему, давно горит и по-другому никак не может избавиться от горения. Начинайте, Светлана, Света. Мое время уже подходит к концу, «А я не хочу оставлять вас тут одну!» «Так он ещё и живой!» Света просто обалдела, но... Слова любопытного, что его время заканчивается, буквально столкнули её с холма, и она вместе с кучей горячего песка скатилась вниз к обтянутому кожей скелету. Его глаза были закрыты, он не шевелился и казался мёртвым. Сухим и мёртвым. Он был в какой-то военной одежде. На одежде были серебристые пуговицы и чёрные погоны, Еще на груди справа был распластавший крылья орел. Девочка достала из ножен кровопийцу. «Еще раз обращаю ваше внимание, что пламя очень опасно, не допустите его попадания на себя», — напомнил ей голос, — «и начинайте уже, отделяйте его конечность, отделяйте ее чуть ниже сгиба, чтобы вам было удобно ее нести потом, и поторопитесь, я могу исчезнуть, не предупредив вас, и вам придётся искать выход отсюда самостоятельно. Да блин. Вот это уже было серьёзно. Это сразу настроило девочку на рабочий лад. Она сейчас даже и близко не смогла бы сама найти место выхода из-за черты. Раньше девочка никогда так далеко от выхода не уходила. Света скривилась. Ей было страшно, но надо было закончить это дело и бежать отсюда. Она аккуратно взялась за руку, на которой горело пламя. Взялась и вздохнула. Хоть на ней были огромные, длинные, едва не до локтей перчатки, но всё равно ей было страшно. Но сидеть и бояться времени у неё не было, и она вонзила лезвие в чёрную и ветхую ткань рукава мертвеца. Кровопийца себе не изменял. Всё живое он резал легко, и рука не была исключением, а кости — раз, кости в руке были старые, словно пересушенные, они просто раскрошились под твёрдым железом тесака — раз, и ткани рукава просто распались на нитке и никакой крови. Зря любопытно рассказывал, что человек жив. Две секунды, три, и девочка взяла руку, на пальцах которой подрагивали задуваемые ветром чёрные язычки пламени. Она взяла и подняла её как факел. «Всё, Лю, готово!» Прежде чем подняться с колен, она случайно взглянула на лицо мертвеца и ужаснулась. Он тоже смотрел на неё, и белки его глаз были необыкновенно белые. Лю не врал. Человек, кажется, был благодарен ей, Но, во всяком случае, девочке так показалось. «Нам пора, Светлана Света. Поторопитесь, мое время истекает, так вам идет страж». Со свойственным для него спокойствием произнес голос.